Куда-куда вы удалились? Вот так, вот так, вот так, Митрий, раздумчиво сказал Анискин. Теперь вопрос такой. Если что случится с полканом, это значит, ты его прибил, Митрий. Полкан-пес ничейный деревенский, и тебя за него весь народ проклянет, если что случится. Тебя ведь, Митрий, в деревне шибко не любят. Ты враг деревни. Пела гармонь, лился сахарный голос, визжали девки, пошевельнулся на лавке Дмитрия Пальцев и увиделось, что у него двигаются большие хрящеватые уши. Он молчал, и не было разницы в голове и теле Дмитрия. Жили они в полном согласии. Холодная, лютая и тупая стекала с его библейского лица на звериное тело ненависть. Туго сжат, как зверь, перед прыжком был Дмитрий Пальцев, и только тем хранил себя, что прижимал руками ноги к груди. Вот так, Дмитрий. Эх, как сладко пел голос, куда-куда вы удалились. Анискин прислушивался, Дмитрий прислушивался, болея головой, силилась подняться с подушки Аграфена. Куда-куда-куда вы удалились? Ах, хрен их знает, куда они удалились за годы. Что с ним сталось, когда каждый день в прошлом, как маленький тонюсенький ломоток, сверкнет солнечным лучом, повеет дождичком, захолонет грудь разбойной ночью или черкнет по сердцу острым запахом черемухи. Куда, куда, куда вы удалились? Эхма, Дмитрий! Никого, почитай, из тех не осталось, кто эту деревню зачинал. Кои померли, кои голову на войне сложили, кои в город подались. Ты ведь старше меня на три года, а седого волоса в твоей голове нет. Сердце в тебя от холода не сжимается, рука и нога у тебя молодые. На фронт ты не пошел, в войну картошку от пуса трескал, опять же... Звери бил и рыбу не водил. Ну, кака у тебя с этого может быть злоба на жизнь? — Есть у меня злоба на жизнь, — медленно и тихо сказал Дмитрий. — Шесть миллионов, говорят, война взяла, а тебя, Анискин, вернула. Это разве жизнь, когда такие гаты, как ты, с фронту возвращаются? — Это я знаю. Ты Бога молил, чтобы меня убила. Но ведь Дмитрий Бог-то от меня отказался. Как я снял его с бажнички в двадцатом году, так он силу надо мной потерял. Тебе бы надо было Гитлера молить. И его молил. Это я тоже догадывался, Митрий, усмехнулся Анискин. Я, может, тридцать лет такого разговора с тобой ждал, да не думал, что он полосиной кости содеется. Последний раз пел сладкий голос «Куда, куда, куда вы удалились?» и сам голос тоже удалялся, и вырастали те звуки, что несла в дом улица. Уже весело гундосила гармошка, девчата визжали с отчаянностью, трактор «Беларусь» даревывал, чтобы смолкнуть перед ночным покоем. «Я сейчас ровно во сне», — внезапно пожаловался Анискин. «Это ровно чудо, Митрий, но я как в твой дом вхожу, как тебя или гранью вижу...» У меня глаза вовнутрь перевертываются. Я вот сейчас на табуретке сижу, на тебя поглядываю, девчата на улице ревут, а мне мерещится, что этого нет. Как ты так, Митрий, жить сумел, что у меня глаза назад перевертываются?» Молчал Пальцев. Страдала на кровати Аграфена. Текло неспешное вечернее время под чоканье засиженных мухами ходиков. «У тебя низкин глаза, как у стрекозы», — помолчав, сказал Дмитрий. «Во все стороны видят. Ты еще в двадцатом годе приглядел, куда надо дышать. Вот и нагулял жир, как боров на пшенице». «Это хорошо, Дмитрий, что ты со мной разговариваешь. Лет пять назад ты на меня только молчал и скалился. Это значит, и тебе время приходит о смерти думать, хотя ты при молодом теле». Ведь когда пора придет умирать, ты себя спросить должен, что же это я, вот он, Дмитрий Пальцев, жизнью в злобе промыкал.